Глава 19 Я забронировал тебе отель неподалёку от моего дома. Рассказываю я Ярославе по пути к выходу из аэропорта. Добротные четыре звезды с хорошим рейтингом. Не метрополь, конечно, но всё необходимое имеется. Я там сам останавливался, когда у меня света не было. Завтраки включены, на выбор есть ванная и душевая, фитнес-зал, кстати, неплохой. Я не хожу в спортзал замечает Ярослава, ставшая до странности притихшей. «Мне там скучно». Я невольно кошусь на её стройные ноги, выглядывающие из-под джинсовый шорт и загорелую полоску живота. Это у неё от природы такая фигура? Похвально. А я был уверен, что такое зада на себе наприседала. Мне не сразу удаётся вспомнить, о чём я собирался сказать дальше. Внезапно нахлынули воспоминания о нашем «контакте» на кухне. «Сколько у меня не было секса», «Недели три. Пора срочно это исправить. Я ведь как раз думал позвонить Жене». «В отель заедем вместе. Хочу убедиться, что ты нормально устроилась. И вот ещё». Остановившись, я лезу в карман за кошельком. «Возьми. Тебе понадобится, чтобы передвигаться на такси и питаться». Ярослава несколько секунд смотрит на протянутые пятитысячные купюры, а потом поднимает разгневанный взгляд на меня». Тогда я и понимаю, что рано обрадовался её внезапной покладистости. Рано. «Не возьму. Я что, по-твоему, бомжиха какая-то? Что ещё сделаешь? Шмотки мне покупать начнёшь? Совсем сбрендил». Вообще-то, про покупку вещей для неё я действительно подумал. По крайней мере, в случае, если решу взять её с собой на тусовку. И не потому, что мне неудобно за то, как она выглядит. Что-что, а выглядит она на удивление прекрасно в любом прикиде. Скорее для того, чтобы ей самой было комфортно. Всё же местные клубы — это далеко не Иркутск. Причём тут бомжиха Ярослава. Я стараюсь говорить как можно мягче, чтобы не потерять установившийся контакт между нами. Просто не хочу волноваться за тебя. В каком-то смысле ты моя гостья, поэтому я чувствую ответственность. «Не надо», — отрезает она. «У меня есть деньги, на неделю проживания хватит». Поняв, что спорить с ней бессмысленно, я запихиваю купюру обратно в кошелёк. Чайка, блин. Смешно вспомнить. И где же она планирует питаться со своими накоплениями? Кухня в её номере не предусмотрено Шаурму в ларьках покупать? Надо по пути в Маттео вместе заехать, поужинать. А как быть завтра? Решим. «Я пить хочу», — неожиданно говорит она, глядя себе под ноги. «Где можно воды купить так, чтобы недорого? Я посмотрела, здесь кругом цены в втридорога». Мне хочется сказать ей, что 100 рублей за бутылку воды в вендинговом аппарате — ерунда в сравнении с тем, сколько она будет стоить в том же Маттео, но вовремя останавливаюсь. Это для меня ерунда, но не для девчонки из северного городка, воспитанной бабушкой и брошенной идиотами родителями. Я тоже пить хочу, сейчас куплю. А ты чего в самолёте поскромничала, когда напитки разносили? Я не скромничала, а выпила один стакан. Я невольно улыбаюсь. Один стакан она выпила. Смешная. Могла ещё один попросить, если хотелось. Это не возбраняется. Ярослава предпочитает отмолчаться. И только её пальцы, теребящие края футболки, говорят о том, что она смущается. «Жди здесь», — командую я, передавая ей ручку своего чемодана. «Сейчас вернусь». Оплатив две бутылки воды, я собираюсь вернуться к ней. Но вместо длинных загорелых ног, обутых в голубые конверсы, Взгляд падает на знакомую фигуру, облачённую в серый костюм. Внутренний голос раздражённо рявкает. «Какого хера?» Посреди зала аэропорта и всего в нескольких метрах от Ярославы стоит отец собственной персоной. Ведь недовольны, как и всегда. Будто весь мир задался целью его раздражать. Чуть поодаль возвышается охрана. Куда же без них? Я бы и рад думать, что приехал Георгий Сергеевич ради встречи кого-то более именитого, Но, судя по требовательному взгляду, он по обыкновению наплевал на мой вчерашний разговор с матерью и решил лично припроводить меня в родительское гнездо. Заметив, что я смотрю поверх её головы, Ярослава встревоженно озирается. Ей действительно не позавидуешь. Через каких-то пару секунд ей придётся познакомиться с моим отцом. Я поднимаю руку, давая понять, что его заметил, и быстро иду к ней. Нужно предупредить, чтобы не сильно удивлялась. «Здесь мой отец. Решил устроить сюрприз. Успеваю шепнуть я до того, как он и его депутатская свита приблизятся. И говорю уже громче, с иронией. «Здравствуйте, Георгий Сергеевич. Какая неожиданная встреча. Вы здесь по делам семейным или государственной важности?» Отец недовольно кривит лицо, давая понять, что не приветствует мои остроты. И, молча пожав протянутую руку, поворачивается к Ярославе. «Это моя подруга из Иркутска». Представляю её я и невольно обрываюсь, когда замечаю её стремительно бледнеющее лицо. Я далеко не физиономист, но то, что я на нём вижу, уж слишком напоминает самый настоящий ужас.